Отец и дочери воссоединились, ну вроде. Мисс Хоклайн стояла на коленях, объяв руками слоновью ногу для зонтиков и неудержимо рыдала, повторяя снова и снова. «Папа! Папа!» Другая мисс Хоклайн стояла рядом и смотрела на сестру, пытаясь сообразить, что происходит. Грир с Камероном уже деловито озирались, разыскивая чудища Хоклайнов. Неужели они его прохлопали, когда искали в прошлый раз? Или оно подкралось со спины в холле? Они осмотрели всё, но чудище нигде не нашли. Затем другая мисс Хоклайн склонилась чуть ближе и очень пристально посмотрела на слоновую стойку для зонтиков. Вдруг лицо её вспыхнуло взрывом чувств. Она упала на колени рядом с сестрой и воскликнула: "О, отец! Это наш отец! Папа!" Сёстры Хоклайн были не так бесстрастны, как сами думали. Грейрс с камерным стояли и смотрели, как сёстёр Хоклайн обнимают стойку для зонтиков и называют её папой.